Почему насуплены? Потому что сестра всегда сердится, когда речь заходит о девчачьих делах, о кружевах или переливающейся золотом заколке или каких других игрушечных сервизов со всевозможными ложками и плошками. Круг Каринкиных интересов весьма специфичен. Единственное, что ее занимает, это военно-промышленный комплекс нашей страны. Набор юного химика «Рубик» из 48-й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 то теперь предпочитают получать эстетическое удовольствие. Согнувшись в три погибели и изящно оттопырившись попой, нюхают цветы на большой круглой клумбе, катят по дорожкам неуклюжие в движение коляски с орущими младенцами,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 «Распаляется старичок. Где это видано, чтобы пять градусов? Непогодой называли!» При таком наплыве шумных посетителей нам, аборигенам и законным владельцам полисадника, приходится забиваться в крайний от входа угол, подальше от гаммы и суеты. Маринка притащила из дома небольшой плед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 и про вкуснючий клубничный коктейль для сэ, который можно купить на втором этаже этого универмага, слева от лестницы. За двадцать копеек, уточняет Манька и качает головой. Боевой чубчик скорбно трясется в унисон. Мы вздыхаем. Один, даже большой стакан густого сладкого коктейля, это чистая насмешка.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 отчаянно упирающаяся какие-то унылые дали, где торгуют мотками шерсти, рулонами ткани и прочей ерундой. Нет, чтобы что-то вкусное взять, а то вечно этот противный гематоген, возмущенно фыркает Манька. Буэ! С готовностью откликаемся мы.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 В гнущихся, а заодно и не гнущихся местах. Навсегда. Только Маринку, не битая суриком жизнь, не радует. Лучше бы плечо было здоровое. А с братом я уж как-нибудь разобралась бы. Крученица она. А да что это за судьба такая? На турнике не повисеть, по деревьям не полазать, сальто не покрутить. Я даже вас, коренкой толком разнять не могу.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 Крикчу я и пытаюсь резко повернуться, чтобы продемонстрировать, как можно дернуть подолом. Маринка выпускает край моей юбки, испуганно отбегает на безопасное расстояние и оттуда затравленно озираясь и поскуливая наблюдает за моей трагической кончиной. Сейчас тетю Надю позову. Наконец спохватывается она, пока Маринка бегает за мамой, а сестра отдирает мой скальп. Яд!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 «А что ему матерь на это говорила?» — прогудела Каринка. «Какая матерь?» — запнулась на полуслове Ба. «Ну, Ба, ты же сказала, что дядя Миша слов поперек матери говорил. Вот я и спрашиваю, а что матерь поперек его слов говорила?» «Не говорил». Ба уставилась на Каринку своим фирменным взглядом, потом прищурилась и вкратчиво спросила. Деточка, как ты думаешь, кто такая мать? Не знаю. А кто у дяди Миши мама? Ну, Ба, возмутилась сестра. Конечно же ты. А мать? Мачеха? предположила Каринка. Мать и мачеха. Ага, фыркнула Ба.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 В глазах бегают озорные искорки. Мне иногда кажется, что Ба так привыкла к нашим проделкам, что если на её пути случается хоть один неотягощённый треволнениями мирный день, она начинает сильно дёргаться по этому поводу. Испортили мы взрослых, что уж там говорить, превратили из образцовых людей в хулиганов. Вон, даже мама вынуждена преврать тёте Серун, чтобы от нас.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 «Слушай, ты, осёл, неужели не видишь, что я сижу в пятом ряду на сиденье в восемь?» «А он чего?» — трепещем мы. «А он ничего, в драку не лезет», — расстроенно констатирует Манька. «Ещё извиняется». Прямо извиняется?» — недоверчиво щурится Каринка. «Извиняется. Эти городские какие-то уж очень воспитанные люди. Прямо скучно с них». Манька отщипнула травинку, задумчиво повертела ее в пальцах, откусила кусочек, задумчиво пожевала. — Отдавайте, давайте плеваться на перегонки травинками! — вдруг предложила она. — Это как? Ложимся рядом, откусываем травинки и плюемся. Кто дальше всех в бэплене, тот настоящий молодец!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 Алекс, заслышав мамино гудение, тут же открывает рот, а потом, опомнившись, начинает усиленно плеваться шпинатным бэби-миксом. Вот мне стало интересно. Чего это он так плюется? Попросила мам попробовать. Манька упала лицом в руки, полежала так какое-то время, потом уставилась на нас вытращенными глазами. Девочки, это такая гадость! Меня чуть не вырвало. Говорю маме, «Ну зачем ты кормишь этой гадостью у Алика? Её же есть невозможно!» А мама говорит, «Тебе невозможно, ему возможно!» «Ага, возможно! Стал бы он отплёвываться, если каша была бы ему вкусной!» Мы какое-то время молчим, представляя себе перемазанного беби-микса Малика и тётю Галю, вводящую у него перед носом ложкой. «Тебе хоть нравится у мамы?»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 Выговаривали мы по слогам и срывались на виск. Ой, кирдык, кирдычок, Ха -ха -ха -ха! кирдыкуля, как куля. Девочки, раздвинув ветки плакучей ивы, нависла над нами тетя Сирун из тринадцатой. А мы чего, мы ничего. Зачистили мы.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 «А чистые варвары!» Мы, скромно потопившие ждали, когда она вернется. Получив по стакану воды, стали пить, довязь большими глотками. «Если бы вы ели так, как пьете!» — не вытерпела мама. «Еще чего!» — оторвалась от воды Каринка. «Пить вкусно, а есть совсем наоборот. Особенно тушеные овощи». «Или твои ужасное блюдо из картофеля с луком и зернышками барбариса и граната?» — отозвалась я.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 «Шучу! Хе -хе. Спросить, что ли, нельзя? Буду называть ее московской наркой, чтобы не путать. Можешь ее Настей называть. Ее все на русский манер Настей называют. «Во, здорово! Так и будем ее звать. Да, девочки?» «Угу. А чего она не стала нас дожидаться?» Они поздороваться заехали, а завтра Настя к нам с официальным визитом придет. «Небось, все расфуфырятся!» — высунулась из ванной комнаты Манька.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 «Помпоны мастерить! Нам надо четыре помпона сделать! Два помпона мне, а два на «Их вроде должно быть по два на каждой ноге!» — встряла я. «Конечно, два!» — Манька обошла маму и перлась руками ей в спину. Ну, «Пошли, теть Надь!» «Тогда получается, что нужно сделать восемь помпончиков, каждый по четыре!» «Как то по четыре?»